Глава восьмая. Тень. «Ты врал мне с самого начала? Тебе просто нужен был колокольчик, чтобы освещать путь ночью. Нет, все совсем не так! Покажи мне тень, и я поверю тебе. Ты не сможешь увидеть ее. Глупости. Она же зачем-то приходила ко мне. Потому что... потому что...» Он так и не нашелся с ответом, как из-за дерева вдруг показалась тень. Точно так же, как в ту ночь, когда лунный свет менял свой след, то длинный, то короткий, то широкий, то узкий. Словно белое облако, появившееся над долиной. Тень стояла позади мальчика, молча наблюдая. Девочка же стояла напряженно и неподвижно. Оказалось, тень следовала за ними двумя с момента входа в лес, но Хелин ее не заметила. Они долго стояли друг напротив друга, пока тень не подошла к ней. Девочке нестерпимо захотелось пить, и она вспомнила о дворе и озере в деревне, о тетушке прачке и дедушке-кузнеце. Те двое предупреждали ее не ходить в лес. Но деревья... Мох, дождь и запах грибов, бабочки с золотой пылью на крыльях и мальчик, поющий песню о шишках. Все это было так чудесно. Тем временем тень уже вплотную приблизилась к Хелин. Возможности убежать больше не было, поэтому она испуганно закрыла глаза. Ее никто не съел. Она лишь почувствовала пару нежных и сильных рук, крепко обнимающих ее. Она словно оказалась в жорчащем потоке воды. Мыслей не было, лишь течение. Ощущение в один миг появилось и исчезло. Мама. Хелин стояла там, будто пробудившись от сна, испытывая чувство потери и удовлетворения одновременно. Тебе не следовало этого делать, отругал тень мальчик. Хелин протерла глаза. Тень стала чуть короче и, ничего не говоря, просто стояла напротив нее. Хотя у тени не было глаз, девочка чувствовала, что она смотрит на нее и хочет ей много всего сказать, но не может произнести ни слова. «Ты тень моей матери?» Девочка шагнула вперед, чтобы коснуться ее, но пальцы прошли насквозь. Тень беззвучно рассеялась, как облако белого тумана, как рябь, исчезающая на поверхности озера. Не делай так! Мальчик поднял колокольчик выше. У нее не так много времени осталось. Мама, мама. Хелин не слушала и бросилась в объятия тени, но ее тело вновь и вновь проходило сквозь нее, не чувствуя тепла. В чем дело? Почему я не могу прикоснуться к ней? Это не твоя мама, а просто след прошлого. Если это не она, то зачем тогда приходила навещать меня в деревне? Она только что даже обняла меня. Это всего лишь след прошлого жестко отрезал мальчик. Именно поэтому я до сих пор не смог собрать ее. Когда девочка услышала это она вытерла слезы и оглядела мальчишку с ног до головы. Его движения были настолько проворны, что он мало походил на человеческого ребенка. он отказался от лепешек и питался только шишками. он плел цветные узоры из тонких нитей в лесу. Неожиданная мысль вдруг овладела ее сердцем. Я поняла ты на самом деле призрак да? Тот не ожидал прямого вопроса, поэтому застыл и кивнул. Хейлин тут же сделала шаг назад, настороженно поглядывая на мальчика, опасаясь, вдруг он изменит свой облик. «Какой еще призрак? Не бойся, я не ем людей!» Замахал он руками и приблизился к девочке, но та в страхе отпрянула. «Тогда что ты ешь? Сосновые шишки. Ты же сама только что видела. Но ты наверняка хочешь съесть меня». Может, я и призрак, но людей не ем, лишь тени прошлого. Чем докажешь? А вот чем. Мальчик сорвал шишку со связки и разломал ее пополам. А внутри оказалось множество тех тонких блестящих нитей. Но почему ты питаешься временем? Потому что это вкусно. Вкусно? Лес полон событий прошлого, до сих пор хранящих тепло и память людей. Все это скапливается в шишках и очень вкусно. «Время, принадлежащее моей маме, стало тенью?» «Да, и даже оказалось в твоей деревне». «Почему?» «Не знаю. Я напевал песню о сосновых шишках, чтобы собрать нити. Неважно, где они спрятались, в грибах или дуплых деревьях». «Нет таких, которых я не смог найти. После того, как ты сделала мне колокольчики, я смог ходить в лес по ночам». «Это ты убил мою маму?» Хелин сжала кулаки. «Нет, нет!» «Тогда почему ты не давал мне встретиться с ее тенью?» «Не то чтобы...» Он заволновался. «В любом случае, тень ты увидела, и я провожу тебя обратно». «Я не пойду. Хочу знать, что происходит». «Если не пойдешь, я тебе съем». «К чему такая спешка?» «Ты в обмен на мою просьбу попросил сделать колокольчик и тем самым нарушил договор между тобой и тенью, да?» Мальчик выглядел так, будто вот-вот заплачет. «Прошу, возвращайся скорее. Я пообещал твоей матери, что никогда не расскажу тебе о прошлом, иначе я потеряю свою пищу и вернусь в свой прежний облик». Сказав это, он свистнул и уменьшился. «Прости меня, я зря привел тебя в лес. Я возвращаю тебе колокольчик». «Нет», — оттолкнула его девочка. «Ты не можешь отдать то, что забрал». Они заспорили, и колокольчик, выскользнув из рук, упал на землю. И тут тень, словно живая, нагнулась и подняла его. Она долго рассматривала его, как вдруг лунный свет отразился от колокольчика в нее, развеивая ее тело. Тень постепенно теряла свою прежнюю форму, растягиваясь во все стороны. «Ты видела?» «Все ясно. Прошлая это река». «Это все твой колокольчик!» «Я покажу тебе, что случилось в прошлом, но ты должна знать, что после этого пути назад не будет. Я не пожалею». Сказав это, Хелин взглянула на мальчика, который сидел на корточках у реки времени, образовавшейся из-за слияния теней прошлого. Река медленно обвивалась вокруг его запястья, как серебряная веревка. Спустя время она собралась между руками мальчика, ничем не отличаясь от тех сверкающих нитей в лесу. Все здесь. Смотри, это ушедшее время тени». «Прошлое моей мамы...» «Давай, повернем узор!» Он проворно сложил паутину нитей между пальцами. Хелин озадаченно взглянула на него. Почему именно сейчас он решил поиграть в веревочку? «Поторопись! Оно может ускользнуть в любой момент. Прошлое не хочет быть пойманным, а желает оставаться в этом мире как можно дольше, даже если это всего лишь один час!» На миг засомневавшись, девочка все же протянула руку и слегка коснулась «времени». Оно было таким же горячим, как и нити. Хелин не понимала, правда это или нет, но прошлое ее матери казалось обжигающе горячим. «Это то, что случилось», — сказал мальчик и опустил голову. Девочка наклонилась вслед за ним и посмотрела на узор из ушедших мгновений. Он был ослепительно прекрасен. Хелин не могла и подумать, что в красочном узоре может скрываться такая глубина — К счастью, мальчик взял ее за руку, и они вместе прошли туда. По дороге мальчик опять начал напевать прежнюю песню: Прячься, прячься, как вчерашний день одни грядущих скрылся. Бесполезные игры в прятки, пока ты еще в сунга. Внезапно в ухе раздался знакомый перезвон, как будто кто-то легонько покачал колокольчик. Яркий лунный свет нежно касался девичьих век. Хелин вдруг открыла глаза. Перед ней сидела крохотная белка, сжимая в лапках ее колокольчик. Девочка вытерла глаза тыльной стороной ладони, осознав, что по ее лицу текли слезы. Ты ведь увидела, что произошло тогда? спросил зверек. Да. С давленным голосом ответила Хелин. Мама встала между мной, трехлетним ребенком, и упавшим деревом. Она отдала тебе свое время, но все еще доскует по тебе и не хочет уходить. Поэтому и стала тенью, которую я никак не могу поймать. Ты видел, что произошло тогда, и поэтому мама договорилась с тобой не рассказывать мне. Вот почему мне не разрешали покидать деревню. Белка потрясла колокольчиком: Я говорил тебе, что это путь, ступив на который нельзя повернуть назад. Жалеешь теперь? Да, очень-очень жалею. Халина обхватила руками голову. Лучше бы я не знала обо всем, и все было бы как раньше. Даже если мы вернемся во вчерашний день, то большое дерево все равно упадет, а твоя мама все равно бросится защитить тебя. Ты точно так же распишешь для меня колокольчик и отправишься со мной в лес на поиски тени. Никто не может предсказать будущее, но все, что случилось когда-то, не забудется. Ты никогда не задумывалась, почему тень в итоге передумала. Хелин подняла заплаканное лицо. Возможно, мама думала, что я справлюсь, когда правда откроется. Не знаю. Белка протянула девочке сосновую шишку. «Тем не менее тень исчезла, а это значит, что ее больше ничто не тревожит». «Что это?» «Это твое прошлое. Небольшой миг. Думаю, ты можешь оставить его себе». Девочка крепко прижала к себе шишку и тихо сказала. «Мама, я теперь взрослая. Могу расписывать колокольчики и зарабатывать этим на жизнь. Я даже набралась смелости войти в лес. Ты можешь уйти спокойно». «Ну что, теперь можем поговорить обо мне?» Кашлянула белка. «А почему ты стал белкой?» Хотите, и не передумала, но уговор есть уговор, и я потерял время для еды». Зверек повернулся и отчаянно замахал пушистым хвостом. «Вообще-то я не собирался позволять тебе видеть меня таким». Хейлин не смогла сдержать смешок. «И что теперь делать?» «Поскольку ты уже знаешь секрет, нужно пойти в лес, собрать потерянное прошлое и вернуть его мне». Объяснила Белка, глядя на девочку. «Я научу тебя песни о сосновых шишках». «Хорошо. Зато теперь я смогу приходить в лес каждый день». Так Белка и Халин отправились в сторону деревни Линдон, вместе напевая. «Прячься, прячься» как вчерашний день от дней грядущих скрылся. Бесполезны игры в прятки. Пока ты еще в Сунго. Конец истории, — зевнув, сказала принцесса Линлян и заправила пряди волос за уши. Она так внезапно нагрянула в гости глубокой ночью, что Сяобай, застыв и внимательно ее слушал, не смея издать ни звука. Услышав ее слова, он не удержался от вздоха облегчения. «Что такое? Тебе не понравилась история?» Линлян заметила его реакцию и подняла брови. «Нет, нет!» — быстро возразил Сяобай. «Белка очень добрая». «Ох, ты совсем ничего не понял. Смысл истории не в этом. Вы хотите такой же колокольчик, который ночью освещает путь?» «Нет, я не об этом». Принцесса перевела взгляд к окну. В этой истории мама хоть и превратилась в тень, но смогла встретиться с дочерью. Сяобай молчал, а за окном тем временем начал падать снег. На оконной бумаге виднелись маленькие тени снежинок. Он также подумал о своей маме, которая находилась далеко в его родном городе. «Скажи, моя мама сможет так же? Хорошо жить в месте, которое нам неведомо». Лин Лян тоже посмотрела в окно. Ее лицо раскраснелось от волнения. «Было бы здорово». «Если бы мы могли хранить прошлое в сосновых шишках?» Задумчиво произнес мальчик и продолжил. «Но я никогда не слышал ни о ком, кто мог бы так сделать в настоящей жизни». «Сяобай, ты самый невыносимый мальчишка на свете. Не хочу с тобой больше разговаривать!» Фыркнула девочка и отвернулась. «Уже почти рассвет. Я устала. Пора возвращаться». «Я провожу вас». «Не надо». «Если кто-то узнает, что я была здесь, мой отец будет вне себя, и у тебя будут неприятности». После этих слов она сразу же открыла дверь и вышла. Сяобай проводил ее до ворот. Девочка с улыбкой обернулась. Пошла по снегу и вмиг исчезла. Мальчик чувствовал себя. Странно. Он долго стоял на снегу, пока, наконец, не вернулся в комнату. Когда он проснулся, уже совсем рассвело. «Значит, все это был лишь сон», — подумал он. Неудивительно, принцесса выглядела не так, как обычно, такая худенькая и маленькая. В этот момент Сиобай неожиданно заметил что-то блестящее в утреннем свете на ковре, на том самом месте, где ночью сидела Лин-Лян. Это оказались хрустальные серьги, которым явно было не место в комнате мальчика. Похоже, эти украшения Лин-Лян носила в ушах, когда каталась на слоне во время церемонии. «Значит, принцесса действительно приходила». Сяобай был совершенно сбит с толку. После долгих раздумий он так и не смог ничего понять, поэтому решил вернуть серьги принцессе, а заодно узнать, что случилось. Из-за ночной истории у Сяобая так и не нашлось времени поискать информацию о черной траве, поэтому рассказать Фэйю ему было нечего. Перед уходом он взглянул на медицинские книги, сложенные в углу, и не удержался от вздоха.